Глава 23. Ну, жених или муж отбылись, а мои проблемы остались при мне. Конечно, праздники на месте, но работа, к сожалению, не ждет, и долг не уменьшается. Мне придется работать полностью, остальных я заставить не могу. Только если они сами согласятся, те, кто ухаживает за животными и птицами, и так работают без выходных, кухня и горничные тоже. Осталась молочная переработка и рукодельный кружок. Девушки-рукодельницы предложили вариант с работой от послеобеденного времени до вечера с рукоделием, с утра служебные обязанности. А вечер они проводят на вечеринках, посиделках и прочих рождественских развлечениях. Я и этому была рада. Данила с сестрой тоже справлялись с работой вовремя, потом уходили домой. Оксана до обеда успевала сварить сгущенку. Проблема у нас была на участке Никиты. И туисочков надо было много, и мы, наконец, решились на консервирование в жестяные банки. Процесс изучения сего агрегата оказался долгим. Я хотя бы видела эти самые банки и как это должно выглядеть, но не знала, как их сделать. Никита и вовсе не знал, что это такое. Наконец, нашли какие-то формы для изготовления банок. Оказывается, эти формы для вырубания стандартных размеров банок и донышек для них собрали заготовку боковой шов банки тщательно запаяли потом долго пытались понять что за куча каких-то деталей прилагается к автоклаву вроде их не должно быть два дня ломали голову пока нашла отдельный листок конструкции автоклава оказалось что это ручная закаточная машинка для жестяных банок навешиваемая на наружную стенку автоклава собрали навешали накатали донышки Получилось так ловко, что даже я восхитилась. Но первую партию сгущенки пришлось не то, чтобы выкинуть, но раздать своим работникам. Я просто не знала, и в моих справочниках о закатке жестяных банок ничего не было. Оказывается, автоклавировать банки надо полностью закатанными. А я от своего самомнения велела ставить банки без верхней крышки. Потом Оксана часа два отмывала бак автоклава от вылившейся сгущенки. Кое-как наладили процесс. Мне урок, не полагайся полностью на свои представления, найди и прочитай инструкцию. Вот один вид консервирования мы освоили. Думаю, к весне ближе освоим и изготовление тушенки. Рецепт ее у меня есть в книгах. Вновь мне напомнили о твороге. Я задумалась. Листала свои талмуды. Пришла к выводу, изготовление твердых сыров — дело выгодное, но очень долгое, столько времени у меня нет. Рассольные сыры типа адыгейского или брынзы ими покупателей не удивишь. Остались творожные и плавленные сыры. И рецептура у них простая, только опять же в вопрос упаковки. Если для Курска можно и в Туисках продавать, то для Москвы не подойдет. Зимой можно, конечно, а летом? Ладно, посмотрю. В Москве еще журналов куплю, может, в новинках что-то и есть». А пока готовим несколько разных ящиков Для торговли на рынке Курска Для демонстрационных образцов И для полной продажи в Москве Ну и мою спортивную сумку под рукоделие Забот и хлопот выше головы Так и пролетели святки Родственники и панталон не давали о себе знать Что и радовало и тревожило сразу Супруг изволили черкнуть весточку Что он благополучно вернулся в полк Благодарил за снять в дорогу И все. Да и фиг с ним сердечным. Сейчас не до него. Мои рукодельницы теперь собирали свои вышивки в готовые изделия. Игольницы, мешочки под саше, изящные дамские редикюльчики. Мастерица по вышивке решелье оформляла свои заготовки под воротнички, манжеты, лифы блузок. Я успела связать ирландским кружевом казакин, шаль и нарядную блузку. Под нее пришлось сшить шелковый подклад. Кстати, количество рукодельниц увеличилось. Пришли еще деревенские девушки, желавшие научиться и работать. У одной тоже начало понемногу получаться вязание ирландское кружево, но для самостоятельной работы еще ей рано, пусть учится. Чем ближе подходил срок поездки, тем больше я нервничала, бесконечно советовалась то с Семенешной, то с Федькой. Все прикидывала, как лучше сделать. Решила выехать за сутки до поезда в Москву, поскольку мы решили, что ничего тут особенного в Курске в плане торговли не получим. Маловат рынок. Так, для общей рекламы немного поторговать. Но самой мне невместно этим заниматься, да и некогда. Федька предложил взять с собой бойкую крестьянку с торговой жилкой и посадить на рынки с товаром. Все равно придется ехать мне в воске с Кузьмой в роли кучера и еще одни сани взять под товар. Вот с ними она и вернется в Арсентьево. А мне предстоит обойти лавки, посмотреть цены и ассортимент, найти торговых агентов московских купцов, провести дегустации и получить от них рекомендательные письма к их хозяевам. Идея неплоха, мне показалась, и я еще поговорила с нянькой. Та тоже признала мысль стоящей и, подумав над кандидатурой нашего засланца на курский рынок, предложила Ганку, сестру Оксаны. Пригласила ее на собеседование, осталась довольной. Бойкая, веселая вдовушка оказалась грамотной, хорошо считала. С нашим ассортиментом она была знакома, помогала Оксане варить плавленный сыр. Этот вопрос решился. Осталось уложиться с вещами и товаром. Вначале была намерена взять только сумку с рукоделием, спихнув и свои вещи туда же. Но пришлось планы поменять. И все из-за своего хвостатого помощника. Феодор вначале не был намерен ехать, уверял, что навыежировался в прошлый раз до конца жизни, Но он накануне поездки внезапно передумал. Вздыхал. «Ох, отпускать тебя одну боязно. Тебя же наивную чукотскую девочку обведут вокруг пальца. Обманут как есть, а то и вещи покрадут. А так, где я присмотрю, где что узнаю». Своими причитаниями он удивительно походил сейчас на Семёнишну, даже заговорил ее лексиконом. Так что пришлось рукоделие перекладывать в чемодан, а свои вещи и кота — в сумку. Кстати, о беконе. Пока что приготовили бекон двух видов — вареный и рассольный. Копченые еще не делали. Дома все попробовали новинку, понравилось всем. Поэтому для рекламной акции, для представительской торговли, для демонстрации в Москве пришлось выгрести все запасы бекона в доме. Пока езжу по городам и весям, дома должны вновь приготовить бекон, и можно попробовать приготовить тушенку. Рецепт домашней тушенки я тщательно переписала из своих справочников, выписала технологию приготовления и велела после автоклавирования банки с тушенкой оставить при комнатной температуре. Хочу убедиться, что не будет бомбажа. Наконец, собравшись и уложив все и всех, ранним утром отправились в путь. Я ехала в воске вместе с Федькой и своим багажом. Ганка же, укутавшись в огромный тулуп, пуховую шали и имея валенки на ногах, отлично чувствовала себя и в санях с грузом. Мы проехали уже треть пути, когда на краю неба стала появляться розовая полоса рассвета. В город мы приехали по моим часам в 11 часов. Сразу проехали на рынок, чтобы занять торговое место. Пока разгружали нужный ящик, Ганка успела сбегать в ближайшую харчевню, поесть горячего и выпить горячего чая. Цены товаров я примерно переписала для нее «пусть торгует». Дальше поехали в гостиницу, где мне предстояло провести ночь. К моей радости, кроме номера для себя, здесь можно было снять людскую для своих людей, и имелась теплая конюшня и небольшой склад. Это было хорошо, можно было оставить груз для Москвы на ответ хранения. Разобравшись со всем этим, накормив своих людей и лошадок, мы с Феодором пообедали у себя в комнате. Пока, отогревшись, мы поехали в воске с Кузьмой по разным конторам, второй возчик поехал на рынок в качестве помощи и поддержки Ганки. А мы двинулись по лавкам и конторам. После праздников открылись, но не все. Часть контор радовали амбарными замками на дверях. В первой же открытой конторе, куда я зашла, меня встретил мутный измученный взгляд Купчика, сидевшего за столом и подпиравшего тяжелую голову трясущейся рукой. Ясно, птичья болезнь. Перепил называется. Какая уж тут сгущенка. Тут рассол нужен. Но для очистки совести я отбарабанила выученный текст «Разрешите предложить вам эксклюзивный товар, который изготавливается исключительно в нашем поместье? Больше нигде вы не найдете такого». «Наша продукция предполагается для реализации на московском рынке. Вот, предлагаем вам попробовать некоторые из наших продуктов». Но, увидев мучительно позеленевшее и скривившееся лицо страдальца, поняла, что мне лучше удалиться, что я и сделала. Ещё в пяти лавках меня встречали довольно прохладно, но хотя бы не кривились. Выслушивали, иногда пробовали, но говорили, что не уверены, что торговый мир нуждается в такой продукции. «Зато в следующих трех приняли меня вполне благосклонно». Двое торгпредов охотно продегустировали все товары. Мужчинам однозначно понравился бекон, что было вполне ожидаемо. Масло тоже вызвало интерес, как и плавленный сыр. Вот сгущенка несколько смутила. Купцы признали, что необычно, вкусно, но это больше для детей и женщин. Но спрос на такие вещи может быть». Посоветовали зайти завтра, возможно, они дадут рекомендательные письма к своим московским хозяевам. Третий торгпред, попробовав все по крошечному кусочку, придвинул к себе лист бумаги, принялся сразу писать письмо. На словах пояснил, что его хозяин как раз весьма интересуется новинками разными и наверняка охотно возьмет мой товар. За дальнейшую поездку удалось разжиться еще одним рекомендательным письмом. Сидя со мной в воске, Федька задумчиво протянул, «Из тех двоих, что обещали письма дать, к одному можешь и не заезжать, не даст. Ты не слышала, собирала туиски в сумку. У меня слух получше будет, так я и слышал, что он там себе под нос бухтел. Сказал, неча бабам в мужчинские дела лезть, пусть дома сидит, детей рожает. Так что не даст он ничего, не трать время». Приняв это к сведению, погладила круглую котячую голову по теплой шерстке. Умный он у меня. Прямо толеран. Проехали на вокзал. Приобрели билет на поезд для меня и несколько мест в грузовом вагоне для моего багажа. Нельзя сказать, что очень дешево, но и каждый день пользоваться этим сервисом не будешь. На обратном пути заглянула в несколько лавок посмотреть на цены и ассортимент местных супермаркетов. Сливочное масло относилось к одним из самых дорогих продуктов, и стоило оно в Курске 50 копеек за фунт. Овощи были недорогие, подсолнечное масло и сахар, как местный продукт, тоже стоили недорого. Рыба и даже икра стоили вполне доступно. Очень дорого по местным меркам стоили яйца, свежий картофель, да и молоко дешевым не было. Заглянула и в галантерейные лавки из интереса. Рукоделия было немного и стоило оно недорого. На мой вопрос, почему так дешево, лавочник развел руками. «Так спросу нет, барышня. Дамы все сами шьют да вышивают. Если и приходят ко мне, так за нитками и лентами с бусами. Даже кружево сами плетут». И впрямь имеющиеся в продаже вышивки были выполнены либо гладью, либо крестиком. Так что мое решение продавать рукоделие в Москве было верным. «Не дадут мне здесь хорошей цены». Устав и оголодав, вернулись в гостиницу. Там нас уже поджидала счастливая Ганка и второй возщик. Продано было все. Торговала она, оказывается, не более трех часов. Помогло наше ноу-хау. Мы взяли с собой несколько свежеиспеченных караваев хлеба, укутали их в старый тулуп, чтобы не закаменели на морозе. Ганка отрезала кусочки хлеба и давала желающим попробовать наш продукт. Распробовав, покупали охотно. Хотя я и поставила цену на наше масло выше средней 55 копеек за фунт. Соседки по прилавку косились неодобрительно, но молчаливое присутствие рядом мощного Гаврилы отбивало желание скандалить. Еще Ганка сказала, что покупателей заинтересовал бекон, очень необычное для этих мест сало. Спрашивали, где это таких свиней держат и не продают ли там поросят. На такой шаг я пока что не пойду, самим бы поголовье увеличить. И вообще. «Особо торговать в Курске не намерена. У меня в планах Москва». Отдав выручку, Ганка, помявшись, спросила «Барышня елизавета Ивановна, вы обещали заплатить за работу, можно сейчас получить? Хочу подарков купить и себе кое-что». «Почему бы и нет? Конечно, ведь не каждый день в город выбираются. Выдав Ганке вознаграждение, мужикам тоже выдала аванс в счет зарплаты, пусть тоже себе завтра что-то покупают». На этом с делами было покончено. Все поужинали, кто где, мы с Федей в своей комнате, а мои люди внизу в людской харчевне, и улеглись спать до утра. На утро, пока мы с котом потягивались, лениво завтракали, мои работники успели побегать по лавкам, купить, что хотели, и теперь ждали моих распоряжений. Дел оставалось немного. Забрать обещанное письмо и ехать на вокзал, погрузить багаж в грузовой вагон, и отбыть. Поэтому я велела Гавриле забирать багаж и ехать на грузовую станцию и ждать меня. Но случайности всегда могут подстерегать нас в самых неожиданных местах. Выйдя из гостиницы и подходя к своему воску, неожиданно столкнулась с тем, с кем не ожидала никакой встречи. Это был панталон, важно шествовавший в гостиничную ресторацию, одетый в бобровую шубу до пят и нелепую шапку, живо напомнившую мне Боярскую думу периода царствования Алексея Михайловича Романова. Увидев меня во всем великолепии, щегольская шубка из неведомого зверя, моднючая, холодная зараза, шляпка на шлепка подкрашенная косметикой лицо, сразу вспомнилась мисс Карлетт, вы знаете, с крашенной женщиной, панталон остановился и слегка завис, разглядывая меня. Я, сделав максимально надменное лицо, хотела пройти мимо, но была нахально удержана с рукав. «Куда так спешите, барышня Елизавета Ивановна? Уж не долг ли мне спешите отдать? Из чего это вдруг вы так похорошели и разоделись?» Я, холодно взглянув на хама, сказала, «Разве Август на дворе, чтобы требовать долг? Пропустите меня, я спешу!» Высунув морду в вороте шубы, где сидел до этого в тепле, Феодор грозно зарычал, в легкую переплевывая охранную овчарку. Увидев кота, панталон вздрогнул, слегка взбледнул, видно, укушенный зад твердо помнил Федькины зубы, но попытался хорохориться и что-то вякнуть. «Эш, цотца какая! Да кто ты такая, чтобы...» Он не договорил, так как из-за воска вывернул Кузьма и сказал, «Госпожа княгиня, нам ехать пора». «Не опаздывать на поезд, там ведь князь Сергей Николаевич волнуется, вас ожидают!» И я с царственным видом прошествовала мимо замершего с открытым ртом панталона. Хохотать я себе позволила только когда отъехали от гостиницы на приличное расстояние. «Молодец, Кузьма, вовремя догадался!» Большого секрета из замужества среди своих я не делала, но я особо не афишировала. Поэтому для Панталона и родни это известие будет шоком. Как и предсказывал Федька, один из двоих представителей письма не дал, никак не объяснив свое решение. Поэтому мы поехали вначале на грузовую станцию, что была в метрах в трехстах от пассажирского дебаркадера. Предъявив грузовые билеты, поместили наши ящики в вагон, переехали на пассажирский дебаркадер. Вскоре подали и состав». Кузьма и Гаврила занесли мои вещи в купе, поклонились и поехали домой в Арсентьево. А меня ждала Москва.